Строки. Крейг Шриф «Африканский самурай» читает Борис Хасанов специально для сервиса Строки. Посвящается Райану Суэйзи, которому наверняка понравилась бы история, лежащая в основе этой книги. Действующие лица. Примечания, касающиеся имен. Некоторые из основных действующих лиц этого повествования на протяжении жизни не раз меняли имена. Для простоты я предпочел использовать те их имена, которые оставили наибольший след в истории, даже если они не пользовались этими именами в период, когда происходили описываемые события. Африканский самурай. Ясуке уроженец Восточной Африки, попавший в рабство еще ребенком. Его настоящее имя неизвестно. Доподлинно неизвестно и место его рождения, хотя предполагают, что он был из народа Макуа, живущего в Мозамбике. Первый великий объединитель Японии – Ода Набунага. Даймё – феодальный правитель, которого историки считают первым из трех великих объединителей Японии. Изначально Набунага был даймё провинции Авари, а затем распространил свою власть на большую часть территории Центральной Японии. Иезуиты. Алессандро Валиньяна, итальянский священник и миссионер-иезуит, назначенный визитатором миссий в Индии, что сделало его на всей территории Индии и Азии вторым человеком в церковной иерархии после Папы Римского. Брат Амброзио, миссионер и в Нагасаки и прилегающих землях. Брат Аргантина, миссионер и долгие годы проведший в Японии и один из немногих священников, кому позволили остаться в стране впоследствии, когда весь орден был из нее изгнан. Полководцы, Акэти Мицухиде, до службы Ооды Набунаги, сначала был самураем клана Сайто затем телохранителем странствующего сюгуна Асикаги Юсиаки, Токугава Иясу, даймё провинции Микава и самый верный союзник Набунаги. Тойотоми Хидейоси, родился в крестьянской семье, но добился высокого положения при Оде Набунаги. Самураи-телохранители Оды Набунаги. Дзингоро, брат Огуры. Огура. Брат Дзингоро. Ранмару — молодой самурай и паш Набунаги. На службе Оде Набунаги. Хидемицу — зять и ближайший помощник Акети Митсухиде. Масахиде — самурай, верно служивший отцу Оде Набунаги. Масахиде совершил сепуку в попытке наставить Набунагу на путь истинный. В его честь Набунага воздвиг храм в Адзуте. Томико, служанка в доме Одена Бунаги. Даймё, Арима Хорунобу, даймё, в осаждённом замке которого Валиньяна гостил после прибытия в Кутиноцу. Хатано Хидыхару, глава клана Хатано и владелец замка Яками. Такеда Кацуёри, даймё клана Такеда после смерти Такеды Сингена. Такеда Синген. Легендарный тигр Каи, знаменитый полководец и давний соперник Набунаги. Омура Сумитада, первый даймё принявший христианство. Кланы. Мори, могущественный клан, правящий значительной частью Западной Японии. Ода, прежде незначительный клан, который приобрел известность после серии побед молодого Набунаги, и стал самым могущественным в Японии. Такеда — клан, с давних времен враждовавший с кланом Ода. Когда-то могущественный, он утратил позиции после смерти легендарного полководца Такеды Сингена. Прочие действующие лица. Икко-икки — разрозненные группы последователей одной из буддистских сект, действовавшие по всей стране. Они представляли экономическую, политическую и военную угрозу для Набунаги и других даймё. Мураками, род пиратов или повелителей морей, контролировавший внутреннее японское море в период Сенгоку, которого побаивались многие даймё. Сенгоку эпоха воюющих провинций, период междоусобиц в Японии со второй половины 15-го до начала 17-го века. Все перечисленные выше действующие лица — реальные люди, за исключением Томико. Персонажи, неупомянутые выше, являются вымышленными.